Студия МедиаКнига представляет. Василий Сахаров. Северная война. Читает артист Александр Городиский. Пролог. Бремен. Лето 1146 года от Рождества Христова. Держать строй! Десятники, куда смотрите, мать вашу? Пики по одному уровню. Щиты не опускать. Сгнаю. Седрик фон Зальх, широкоплечий двадцатилетний рыцарь в слегка потёртом тёмно-сером камзоле и заправленных в высокие чёрные сапоги штанах, смотрел на свою сотню, которая шагала по плацу и пыталась идти в ногу, но пока лишь тупо взметала столбы пыли и злился. Разбавленные славянами Из племени Древан, саксонские крестьяне, безмозглые скоты, никак не желали понимать, что в настоящем бою они уже были бы мертвы. Эти люди, которых насильно поставили в строй, не хотели становиться воинами. А молодой сотник подошёл к порученному делу обучения новобранцев с полной ответственностью. Поэтому уже две седмицы подряд не покидал казарм, где были расквартированы боевые отряды бременского архиепископа Адальберта и гонял своих подчиненных в хвост и в гриву. Он прекрасно помнил, как немногим более двух лет назад проклятые язычники полностью уничтожили армию пфальцграфа Фридриха Саксонского и разгромили войска Адольфа Шауенбургского и Германа фон Штаде. и юноша не забыл, как ему вместе со своим покровителем, монахом Максимилианом Улексом пришлось бежать из Венедии. Эти неприятные воспоминания часто бередили душу Седрика и поначалу даже заливали лицо юноши краской стыда, ведь его первая военная кампания закончилась бесславным возвращением на родину. Однако со временем он постарался смириться с этим и всегда верил, что настанет день, когда войска благочестивых католиков вернутся в земли язычников и покорают несчастных варваров. Так должно случиться, и этой цели он посвятил всю свою жизнь. Словно одержимый, Седрик готовился к новым сражениям с винедами, поэтому 2 года пролетели для него словно один миг. По протекции Уликса, молодой рыцарь Поступил на службу к архиепископу Адольберту. Много тренировался, изучал военное дело и выполнял опасные задания своего щедрого нанимателя. А недавно получил в подчинение пехотную сотню пекинёров. Хотя назвать отреبيه, которая оказалась под его командованием воинами, пока нельзя. Десятники сплошь проштрафившиеся дрямоеды из городской стражи, саксы, беженцы из окрестностей разорённого винодеми из сожженного дотла Ольденбурга, а лужичане – потенциальные предатели и дезертиры, мечтающие о побеге. Каким образом из таких людей можно сделать бойцов? Только постоянный муж строй, битьем и угрозами. Иначе никак. Седрик усвоил это сразу же и делал все, что только мог. За 14 дней он сломал о спине будущих пикинеров 8 крепких палок или шел десятников четверти жалования. Такими методами рыцарь заработал среди подчинённых репутацию злого и жестокого человека, приказы которого должны выполняться мгновенно и беспрекословно. Его ненавидели и боялись, и если бы не находящиеся рядом наёмники архиепископа, профессиональные псы войны, которые служили за деньги, бойцы давно попробовали бы убить своего начальника. Но пока это было невозможно. И сотня, отхаркивая пыль раз за разом, повинуясь своему молодому командиру, выполняла манёвры и ждала наступления вечера. Перед серой деревянной стеной казарменного барака пикинёры замерли. Длинные копья в их руках подрагивали, а большие прямоугольные щиты всё время наводили сплотись с левой руки. Десятники косились на грозного сотника, который держал левую ладонь на рукояти меча и прохаживался позади строя. А Зальх набрал в грудь прогретый летней жарой воздух и выдохнул. «Поднять пики! Кругом!» Наконечники пик поднялись, и отряд развернулся лицом к командиру. Сто десять человек, стараясь ничем не выделяться от соседей, ждали новой команды Седрика. А тот собирался провести разбор манёвра и показательно наорать на одного из десятников. Однако процесс обучения был прерван. "Зальх!" услышал Седрик и оглянулся. В нескольких метрах от него стоял Людвиг фон Уттенхайм, кряжестый, тридцатилетний шваб в запоминающемся ярко-синем плаще. Умелый воин и ещё один протеже Максимилиана Уликса И единственный близкий юноша-человек во всём многолюдном бремени Седрик не видел товарища, который являлся личным гонцом архиепископа, уже несколько дней. Поэтому обрадовался ему и, отдав одному из десятников приказ продолжать тренировку, направился к Куттенхайму. "Здравствуй, Людвиг", поприветствовал он приятеля. "Привет, Седрик", откликнулся Уттенхайм и кивнул на выход. из огороженного невысоким частоколом казарменного городка. Пойдём. К тебе есть серьёзное дело? Что ж, давай прогуляемся, согласился юноша. Рыцари покинули располагавшееся на окраине бремена казармы и не торопясь направились в центр города, где рядом с собором находилась резиденция архиепископа. Седрик иснедал от нетерпения, он хотел узнать, по какому поводу его навестил Людвиг, и вскоре Юноша спросил у Тенхайма: "Так какое у тебя ко мне дело?" "Лично у меня?" усмехнулся Людвиг. "Никаких поручений к сотнику Зальху нет. А вот у нашего благочестивого архиепископа есть". Юноша понял, что Уттенхайм поддразнивает его, хочет потянуть время, поэтому шутливо толкнул приятеля в бок. "Ладно, не тяни. В чём дело?" Мою сотню хотят увеличить за счёт нового тупого мяса, которое бедному Седрику фон Зальху придётся дрессировать? Нет. Командование сотней деревенских баранов ты передашь другому командиру. Вот как? Удивился Зальх. А чем же займусь я? Стану подобно тебе развозить по империи личные письма архиепископа? И снова нет, Седрик. Твою персону желает видеть наш добрый король Конрад III. который сейчас находится во Франкфурте, и Адольберт отправит тебя к нему. Откуда король знает обо мне? И что ему нужно от обычного бедного рыцаря, подобных которому вокруг его двора тысячи? Пока Конрад Гагенштауфен ничего не знает о Седрике фон Зальхе, всё гораздо проще. Недавно он повелел прислать к нему десяток опытных воинов, которые воевали с винедами. Но больше всего король заинтересован в тех, кто находился в армиях Фридриха Саксонского и Адольфа Шауенбургского. Наверное, он желает услышать рассказ о поражении наших войск, гибели пфальцграфа и разгроме гальштейнцев. А зачем ему это? Но протянул Людвиг: "Я могу только предполагать, чем вызван его интерес". Так поделись своими догадками с другом. Мы ведь друзья. «Конечно! Друзья!» Уттенхайм оглядел улицу, по которой они шли, подмигнул до родной румяной барышни в белом переднике, стоявшей у открытого окна, дождался, пока она улыбнется ему в ответ и скроется в глубине комнаты, и продолжил разговор. «Седрик, то, что я тебе скажу, не надо знать никому постороннему. Это не секрет, но наш наниматель не любит, когда его воины начинают распускать языки». Это я знаю. Усвоил с первых дней службы. Вот и хорошо. Слушай. Новый папа, Евгений III, ученик Бернара Клервоского, немного окреп и собирается призвать католиков к крестовому походу. Во Франции, Италии и в западных частях империи выступают проповедники, которые будоражат простолюдинов и дворян. Народ бурлит, повсюду куётся оружие, собираются воинские отряды. И выходят из лесов разбойники, которым обещано прощение грехов. Скоро грянет буря. Вот только Конрад III не желает участвовать в этом походе. Слишком много у него проблем в пределах государства. Однако отсидеться в стороне ему не дадут. На короля будут давить, и он, пока в запасе есть немного времени, имеет желание как можно больше узнать о нашем противнике. Но ну и совершенно естественно, для этого ему нужны свидетели. которые принимали непосредственное участие в последних крупных боях с язычниками. «Значит, крестовый поход будет против Венедов?» — прервал приятель из Альх. «Да! Наконец-то! Свершилось! Слава Богу!» Седрик остановился и вскинул руки к небесам. «Благодарю тебя, Господи! Ты воистину велик!» Уттенхайм. знавший о горячем желании юноши вновь сразиться с северными язычниками, улыбнулся и хлопнул его по плечу. Пойдём. Нечего славить бога на улице, в соборе помолишься. Да, да, кивнул Зальх, и как только рыцари вновь пошли, задал Людвигу ещё вопрос. А как же святая земля? В Иерусалим тоже отправится войны Господа нашего? Однако, основной поход будет против винедов. Думая Ты понимаешь, почему? Конечно. Язычники стали слишком сильны, и, наверное, святые отцы церкви считают, что сначала надо навести порядок в Европе, а только после этого заниматься сарацинами и маврами. Мы, те, кто живёт вблизи венецких границ, видим это очень ясно. А вот то, что наши беды заинтересовали Рим, вызывает у меня удивление. Новый папа, новый Венея. А Евгений III, достойный ученик своего наставника Бернара из Клерво. Хоть и поганая итальяшка, но в голове и за душой что-то есть. А Уликс тоже отправится ко двору короля. Не, священнику это ни к чему. Понятно. А когда я должен двинуться в путь? Наверное, завтра. Но перед этим ты поговоришь с архиепископом, получишь новую одежду и немного денег, чтобы при королевском дворе Вайн от Альберта Бременского не выглядел нищебродом. Скорее рыцари достигли городского собора, величественного каменного храма, откуда доносилось пение церковного хора. Чистые юные голоса славили Господа, и когда наёмники от Альберта Бременского, перекрестившись, вошли внутрь, то увидели, что в храме находится несколько десятков человек. В основном постоянные прихожане святилища, Воины встали у стены в ожидании завершения службы, чтобы переговорить с архиепископом. Каждый размышлял о чём-то своём. Седрик смотрел на красивую фреску, украшавшую высокую колонну рядом с ним. На ней был изображён рыцарь в полном боевом облачении и с мечом в правой руке. Он был готов поразить огромного чёрного змея, в зубах которого находилось тело обнажённого человека. Разглядывая роспись, Зальх подумал: что вскоре точно так же, как этот святой воин, он выйдет на бой с язычниками и поразит их своим клинком. Всех, до кого только дотянется, ибо в этом, как говорит Максимилиан Уликс, его предназначение служить Господу силой, оружием.